Глава двадцать вторая Когда к нам на ужин пришла еще одна русская, я подвинулась на соседнюю циновку и с радостью поприветствовала свою соотечественницу. «Вечер добрый! Добро пожаловать к нашему огоньку! Давно из России?» «Скоро год! Спасибо!» «Год? С ума сойти! Я столько же почти!» Ее голос показался до боли знаком. Я вскинула голову и даже в темноте не могла не заметить, как сильно незнакомка похожа на Туську. Те же черты лица, тот же вздернутый носик, та же сумасшедшая чертовщинка в глазах. «Это Тибет. Говорят, именно здесь происходят чудеса!» Я слышала. у каждого из нас есть двойник точная копия которая где то живет, также встречает рассветы закаты строит планы редко кому удается встретиться со своим двойником ты живешь, а где то живет твоя точная копия у которой судьба складывается совершенно по другому не так как у тебя здесь на тибете Я встретила копию Туськи. Будь она жива, не поверила бы своим глазам. Год — это так много. Смотря для чего. Для туристической поездки более чем. А для познания себя нет. Недавно я видела человека из Москвы. Он живет уже здесь семь лет. Семь лет? Это же целая жизнь. Я неправильно жила долгое время. Я тоже. Наверное, на земле нет людей, которые бы жили правильно. Согласна. И все же есть те, кто живет слишком неправильно. Именно к их числу я себя отношу. Девушка повернулась ко мне и сказала чуть слышно. — Помнишь? — Что?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 и начать новую жизнь. Ты поедешь? Тебе тоже нужно познать себя и договориться с собой. Где-то я уже это слышала. Я пристально всмотрелась в знакомое лицо. «Наверное, такое возможно только здесь, на Тибете», прошептала я. «Я потеряла свою близкую подругу». Она трагически погибла, даже не описать, как все это время я сильно по ней скучала. Она выглядела, как ты, говорила, как ты, слово в слово. Только вы с ней все же отличаетесь. Чем? Сейчас передо мной сидит человек, который уже познал себя, а она только хотела познать себя. Мечтала об этом. Как ее звали? Туся. Когда ее не стало, кто-нибудь плакал? Ну, конечно, близкий круг, особенно я. Женька, как здорово, что мы нашлись! Не плачь, я живая!» Девушка поправила гирлянду из ярко-оранжевых цветов и бросилась ко мне на шею. «Женька, я живая! Как живая? Ты не рада, что ли? Дура ты! Как можешь такое говорить? Я счастлива!» Сидящий недалеко от нас гид покачал головой и улыбнулся. Только на Тибете русские могут так тепло встречать своих. Я слышал, в других странах они делают вид, будто друг друга не знают. А у нас полностью меняют сознание, очищаются и понимают, что они сестры и братья. Всю ночь мы с Туськой плакали, плакали и смеялись. Подруга рассказала. что в тот страшный день она, оказывается, не умерла. Рядом с ней остался один из людей Федора, которому было велено отвезти Туськин труп в лес и сжечь, чтобы в дальнейшем она числилась без вести пропавшей. Но когда молодой человек подошел к девушке, он ощутил ее еле уловимый пульс и понял, что она еще жива. Недолго думая, погрузил ее в машину и отвез в лес к знакомому знахарю, который выходил ее различными отварами и травами. Знахарь, отшельник, живущий в лесу, был его дедом. Он сказал, что Туська родилась в рубашке и чудом осталась жива, потому что счет уже шел на минуты. В процессе выздоровления Туськой и молодой мужчина, спасший ей жизнь, полюбили друг друга. Они решили скрыться от внешнего мира и начать новую жизнь. Саша, так зовут возлюбленного Туси, ушел от Ферзя, и они инсценировали Туськину смерть, сообщив, будто бы она сгорела в том злосчастном доме, где получила пулю. Сашка просто облил дом керосином и устроил пожар. Поэтому хоронили Туську в закрытом гробу. «Зачем тебе все это было надо?» Никак не могла понять я. «Я хотела начать новую жизнь с чистого листа и вернуть себе все, что отобрал у меня продюсер». Он поехал головой и лежит в психушке. Что у него отбирать-то? Он шизофреник. А чья это работа? Кто его сделал таким? Не удержалась от смеха Туська. Значит, все его видения были правдой? Да, улыбнулась подруга. Чтобы хоть как-то очистить душу и избавиться от видений, он переписал все, что по праву должно принадлежать мне, на мою маму. мою фамилию, авторство, музыкальную студию, да и много чего. Ну ты даешь. Я периодически возвращалась в Москву, чтобы зарядить его порцией адреналина. А потом опять на Тибет. Кстати, знаешь, кого я тут видела? Кого? Не поверишь, Артура! Того самого игрока Артура, из-за которого вся наша жизнь пошла кувырком. «Да, он тоже здесь!» «Вот уж правду говорят, пути Господни неисповедимы!» Он отрастил бороду, жутко оброс и стал отшельником. Я поняла, что он здесь на всю жизнь, нашел свое пристанище. Увидев меня, посмотрел беглым взглядом и бросился прочь. «Кого-то тебе тлечит, а кого-то...» забирает совсем. Он отпускает только тех, кто готов начать новую жизнь и полностью изменил свое сознание. Теперь, когда у меня есть все, любимый, собственная студия, авторство, имя, я больше не хочу карабкаться на вершину горы. Я просто хочу получать удовольствие от того, что делаю, и от того, как живу. Тебе нужен продюсер. Не может быть лучше кандидатуры, чем мой Колька. Но ведь он твой. Он может заниматься нами обеими. У Кольки теперь трое детей. Их нужно кормить. Да, и если честно, я пока еще не знаю, стоит ли возвращаться в наш бизнес. Конечно, стоит, только уже по-другому. Утром следующего дня Туська позвонила своему Сашке и обрадовала его тем, что возвращается. А я позвонила Кольке и предупредила, что возвращаюсь не одна, а с Тусей. Сначала Колька подумал, что от многочисленных медитаций я просто сошла с ума. Но потом быстро вник в суть и сообщил, что встретит нас с Туськой в аэропорту.